Лена Бутусова Облачная академия Книга вторая Огонек для слепого Пролог Давай я все-таки отвезу тебя в аэропорт Максим недоверчиво хмурил брови, глядя на сборы Светланы К чему тебе толкаться в метро? С вещами Мужчина скептическим взглядом окинул объемистый Светин чемодан Я вызвала такси Светлана пожала плечами, в последний раз проверяя, все ли она взяла: денег, что ли, много? Супруг не унимался. А если попадется какой-нибудь не в меру приставучий водила, сама же потом не рада будешь. После возвращения Светы из мира облачной академии, супруг сначала удивлялся тому, как хорошо она стала выглядеть, списывая это на чудеса современной медицины. Потом принялся ревновать ее к каждому столбу. Шутка ли, жена на 10 лет помолодела? Такси сейчас стоит не так уж дорого, а всех излишне темпераментных водителей давно перевоспитали. Но... Света поднялась на цыпочки и чмокнула мужа в щеку. «Спасибо тебе за заботу. Все будет хорошо. Машина уже ждет». Светлана подхватила свой чемодан, легкий рюкзачок самым необходимым, и ласточкой выпорхнула за дверь, пока Максим не придумал еще какой-нибудь причины, чтобы проводить ее. А это было крайне нежелательно. Света села в такси и действительно доехала на нем до аэропорта. Там она вызвала другое такси и отправилась в ближайшую гостиницу, где у нее был заранее забронирован номер. Ей нужно было остаться одной, не вызывая ни у кого подозрений. И правдоподобная причина, чтобы как минимум две недели ее никто не искал. Именно на такой срок она купила путевку в санаторий на Кавказе, сославшись на то, что после перенесенного тяжелого заболевания ей просто необходим целительный горный воздух. На работе отнеслись с пониманием, и отпуск Света получила без лишних проволочек. А вот семья скептически восприняла ее желание отдыхать в одиночку. Дети просили с мамой путешествовать, супруг вообще вообразил себе горячего кавказского любовника, на свидание с которым стремилась Светлана. Сложно было объяснить ревнивому мужчине, насколько он ошибался. Хотя, если подумать, так ли уж сильно он был неправ? Света бежала к самому горячему мужчине, которого только можно было придумать, к дракону. И да, она любила его, хотя между ними не было ничего, кроме одного единственного поцелуя. Но Света не могла поступить иначе. Каждую ночь после возвращения из Облачной Академии она видела один и тот же сон. Она находилась в темном зале библиотеки, а напротив нее стоял высокий мужчина в надвинутом на лоб капюшоне и с зажженной свечой в руке. Он улыбался и смотрел на нее ярко зелеными глазами. Смотрел и видел ее. Но лишь только Светлана делала шаг к нему и протягивала руку, как сон развеивался. Светлана повесила на дверь гостиничного номера табличку не беспокоить, заперлась на все имеющиеся в ней замки, плотно задернула шторы и натянула на руки тонкие темные перчатки. Не стоит пока кому-то видеть ее метку истинной пары. Затем Света вытащила из рюкзачка волшебный камешек, переливающийся красно-оранжевыми сполохами, осколок самого негасимого огня, источника жизни и волшебства во всех мирах. Девушка глубоко вздохнула, набираясь решимости, и широким жестом прочертила перед собой в воздухе круг. Она очень ясно представила себе залы Облачной Академии, куда собиралась попасть. Света так сильно хотела снова увидеть Горгорона, что магия осколка сразу же покорилась ей, и перед Светланой появилось туманное окошко открытого портала. Задержав дыхание, точно собираясь нырнуть в воду, Светлана сделала решительный шаг в пустоту.